Глава 15. Предмет наших поисков мы обнаружили спустя полчаса или около того. Это время мы провели, заглядывая во все углы, подпрыгивая от каждой неверной тени в ожидании, что на нас бросится из какого-нибудь укрытия истекающий с ликтор, но нас никто не сожрал к тому моменту, как Эмберли остановилась возле стены, которая для меня выглядела не хуже любой другой. «Хорошо сработано», — произнесла она, а затем без всякого предупреждения размахнулась, и силовым кулаком пробило дыру в камнебетоне, открыв, что изнутри она была выстлана слоем тонкого металла. Пара секунд ушло на то, чтобы расширить пролом, плечом вперед протиснуться внутрь и, спровоцировав небольшой камнепад, оказаться в секретном помещении. Убедившись, что она безлюдна, Эмберли щёлкнула креплениями шлема, намереваясь все осмотреть своими глазами. и мод последовали за нею, легко перепрыгнув через препятствие с помощью своих агментических ног, и после секундного колебания я неуклюже полез следом за ними. В конце концов, есть ведь такая вещь, как безопасность в толпе, даже если б в данном случае это означало лишь, что между мной и голодными тиранидами окажутся учёные-шестирыночка. Йорген, конечно же, шел за мной, затаскивая свой арсенал в пролом с некоторым количеством приглушенных ругательств, но отвлекаться на трудности помощника я уже не мог. Слишком занят был тем, что стоял в онемелом изумлении, подобно какому-то деревенчине струщёб, который в первый раз увидел торговую факторию верхних уровней Улья. Помещение, в котором мы оказались, было намного меньше цехов, через которые мы так медленно продвигались до сего момента, но при этом наполнено щедрыми дарами амнезии под завязку. Кагитаторы и накопительные устройства, вычислители, занимающие все пространство вдоль стен, загадочные механизмы, о назначении которых я не мог даже догадываться. В очередной раз это напомнило мне лабораторию, на которой наткнулся на Перли, и ту скверную тайну, которую она хранила — но здесь, по крайней мере, не было тел с выпущенными кишками, способных подпортить царивший здесь дух чистой функциональности. Осторожно выбирая путь среди переплетения кабелей, соединявших между собой все это оборудование, я догнал Эмберли и Янбеля, которые приглушёнными голосами обсуждали наше открытие. Оба они выглядели удивленными не меньше моего, но мне не совсем понятно было, какой из всего этого следует вывод. С одной стороны, это разрушало с самого начала раздражающее меня убеждение в том, что все участники нашей маленькой прогулки — Кроме, конечно, Юргина. Знают о происходящем намного больше меня. Но, с другой стороны, несколько утешило то, что Эмберли, как я полагал, отлично знает, что делает. Мысль о том, что для нее все происходящее представляет собой точно такой же темный лес, заставила меня поумереть оптимизм. Так что, как обычно, в такой вордой ситуациях я принял уверенный вид и постарался разобраться в том, что мои спутники говорили друг другу. определенно все выглядит так, будто он был здесь», — согласно кивал Янбель но в его голосе ощущалось сомнение. Он указал на аналитические аппараты, окружающие нас. «Это именно то оборудование, которое ему потребовалось бы для продолжения исследований, в этом нет сомнений. Но зачем горнодобывающему поселению укрывать его?» «Один император знает», — откликнулась Эмберли довольно резко. «Но ему нужно было залечь где-то вне основных населенных центров, и это все подтверждает его присутствие». Слабое гудение серомоторов сопроводило указующий жест — которым она обвела помещение, едва не снеся при этом техно-жрецу голову. «Да здесь на всем буквально написано его присутствие». «Ты имеешь в виду Мете?» Уточнил я, сумев сложить дважды два столь же быстро, как и любой другой на моем месте, и Эмберли повернулась со странным удивлением на лице, как будто забыла, что я вообще здесь нахожусь. «Наверняка именно его», — отозвалась она. «Погляжу, что можно вытянуть из вычислителей», — вызвался Янбель. «Но на вашем месте я бы не надеялся на большой улов». Он отошел в сторону и начал проводить ритуал извлечения данных, используя ближайшую панель управления. Мот откашлялся. «Похоже, данное помещение пустует с тех же самых пор, что и вся поселение в целом», сказал он, и покидали его тоже в некоторой спешке. Он указал на дверь в потайную комнату, изнутри видимую как на ладони, расположенную в метре или около того от альтернативного входа, который так любезно предоставила нам Эмберли. К доверному проему подключены сканер генного кода, сигнализация, должна предупредить о проникновении посторонних, но ни то, ни другое устройство, покидающее это место, и не подумали активировать. Положим, голова у них была занята другими заботами. Сухо заметил я. Тираниды и все такое. Конечно же, мне не стоило встревать. Это весьма вероятно, заключил ученый. Учитывая то, как человеческий мозг реагирует на стресс, в особенности, если ситуация создает угрозу жизни, я бы предположил очень вероятным, что личности, о которых идет речь, не помышляли о других задачах, кроме простого выживания. С другой стороны, те следы столкновения, что мы обнаружили, должны указывать на факт, что они были в крайней степени находчивы и высоко мотивированы». «Уж это точно», — произнесла Эмберли, прерывая его монолог прежде, чем мы впадем в коматозное состояние. «Но это по-прежнему не отвечает на вопрос, кто же, черт побери, здесь был». «Все записи начисто стерты, доложил Янбель, и в тоне его ясно слышалось и «Я же говорил». «Мне оставалось лишь пожить плечами». «Точно так же, как на Перли», — произнёс я. Кто бы ни работал здесь, он явно не собирался возвращаться, но учитывая условия, при которых им пришлось покинуть укрытие, это не было удивительно. Эмберли мрачно кивнула. «Тщательно обыщите это место», — сказала она и состроила мне гримасу. «Не могу поверить, что только что произнесла нечто подобное. Вряд ли где-то здесь завалялся тени свет, но лучше все таки убедиться в этом, прежде чем уходить. Я не хочу давать лазуру возможности заявить, что мы плохо сработали». Она задействовала вакс-передатчик, встроенный в доспех. «Мельком, мы нашли убежище. Похоже на то, что тут укрывался Метей. Вы уверены?» Даже по ВОК связи скептицизм в его голосе можно было пощупать руками. «Но зачем техно-жрецу связываться с псайкерами? Ни малейшего понятия». Прорывавшееся раздражение в голосе Эмберли стало сильней. «Когда мы поймаем этот мешок шрупами и призовём его к ответу, спросишь у него лично, хорошо? Ладно, мам. Голос пелтно звучал примирительно, что было разумно в данных обстоятельствах. Злить инквизитора не стоит, даже если давно работаешь на нее. «Мы ведем вас на Успюке. Будем у вас через пять минут». Связь прервалась, и Эмберли вздохнула, посмотрев на присутствующего техножреца с некоторым раскаянием. Прошу прощения за ремарку про мешок с шурупами, произнесла она. Сегодняшний день меня уже напрягает. День еще не закончился, и, как выяснилось, собирался стать намного более напряженным, но в тот момент мы все еще находились в счастливом неведении относительно его намерений. Ян Анбель кинул взгляд на вычислитель, все еще бормоча молитвы и нажимая на клавиши в надежде, что сможет убедить какой-то клочок данных вернуться из небытия. Но Метей хорошо знал свое оборудование и, очевидно, заметал следы так же умело, как он сделал это в Долине Демонов многие годы назад. «Без обид», — заверил Янбель Эмберли, вне сомнения для себя решив, что служители Амнисии положено стоять выше таких мелочных реакций, как раздражение, хотя голоса выдавал совершенно иное. «Пелтон, впрочем, в чем то прав». Осторожно попробовал почву я. «Даже будучи отступником, стал бы Метей в действительности сотрудничать с культом хаоса». «Эти душевно больны настолько же далеки от идеала машины, насколько вообще возможно». Эмберли глубоко вздохнула и, кажется, про себя сосчитала до десяти. «Насколько свидетельствует мой опыт, враги Императора пользуются всем, до чего только смогут дотянуться. Возможно, он выменил у них место, где можно укрыться на оружие». Я примирительно кивнул. «Это кажется разумным. Пришлось признать мне. И все таки что-то тревожило меня». Не думаю, что связка болтеров была достаточной платой за то, чтобы предоставить техно отступнику столь шикарно оборудованную лабораторию, но, конечно, не я, а инквизитор в этом деле являлась экспертом. И поскольку Бигфордов шнур ее её терпения был очень короток, мне совершенно не хотелось бы тем, кто его подожжёт. «Вижу движение на успеке. Включился в Вокс весь новый голос, и секунду спустя я понял, что это Понтий. Кажется, наш пилот занимался чем-то, кроме созерцания своих ног, заданных на штурвал, пока мы прогуливались, наслаждаясь пейзажами по окраине ада. В его голосе слышалась нотка замешательства. «Северо-восточный сектор! Это там, где лава! Назад к челноку! Сейчас же!» В голосе Эмберли прозвенел металл, вне сомнения потому, что она пришла к тем же выводам, какие сформировались к этому моменту и у меня. К моему невыразимому облегчению она решила действовать таким же образом, каким действовал бы я сам, хотя, разумеется, из гораздо более благородных побуждений, чем чувство самосохранения. Вспоминая этот эпизод, не могу припомнить ни одного. «Мельком, вводи своих на челнок, немедленно! Понтей, будь готов стартовать!» «Двигатели под полной тягой, готов смахнуться!» Заверил ее пилот, в то время как Пелтон также подтвердил неожиданные изменения в наших планах. Сжато, не расходуя лишних слов. Задержавшись лишь для того, чтобы сорвать с петель настоящую дверь, Эмберли повела нас обратно через лабиринт коридоров и застывшего в неподвижности оборудования такой рысью которая заставила меня полным ртом хватать жаркий и зловонный воздух. Я не собирался, впрочем, отставать, весьма отчетливо представляя себе то, что может ждать нас на поверхности этого пустынного каменного прыщика посреди лавы, и слишком хорошо зная, быть застигнутым внутри здания означает неминуемую гибель. Мы довольно быстро добрались до пролома в стене, оставленного нашими загадочными предшественниками. Пока мы приближались к нему, запах серы становился все сильнее. Не задержавшись и без всякого колебания, Эмберли повернула налево, устремляясь прямо к широко открытому основному входу, за которым терпеливо ждал нас такое милое сердце силуэт нашей аквилы. Когда мы вышли из здания, горячий пыльный воздух будто ударил меня в солнечное сплетение, пробивая путь в мои легкие, Эмберли сразу же закрыла шлем, но не стал терять время на обматывание лица тканью. Кинув взгляд вокруг и оценив ситуацию, я почувствовал, как рефлекс отточенный на полях сражений по всему сегментуму заработали в полную силу, сразу же попытавшись нащупать непосредственную угрозу. Группа Пелтона была уже почти у самого шатла, на бегу поднимая небольшие облачка серой пыли, держа оружие наготове и поспешая так, будто за ними гнался сам Хорус. Симеон, очевидно, был полностью в боевом режиме, движения его стали неестественно быстрыми, а головой он крутил во всех направлениях так энергично, что я бы не удивился, если бы она оторвалась или начала вращаться на 360, подобно сенсорным антеннам Ауспика на командной Химере. Сквозь вой двигателей, нашей аквилы, а также постоянные низкие гул геотермальных процессов сложно было быть до конца уверенным, но мне показалось, будто далеко справа слышен зловещий шелест множества хитиновых тел. И потому я повернул голову к основному скоплению индустриальных зданий. Как раз в этот момент по самому краю моего зрения скользнуло нечто почти скрытое облаками ядовитых испарений, поднимающихся из фумарол, усеивающих основание той узкой колонны камня, на которой мы в данный момент находились. «Симеон, на 5 часов! Сейчас!» Прокричал я, едва не опоздав, но его реакция была совершенно сверхъестественной благодаря той омерзительной алхимии, которая оскверняла в данный момент его кровь, и он развернулся быстрее, чем вообще возможно на воде оружие. Глухой звук его выстрела разнесся по открытому посадочному полю, и в воздухе разорвался шар чего-то, состоящего из хрящей со щупальцами, похоже на какое-то медлительное водное беспозвоночное. Брызгами разлетелась отвратительная сукровица, заливая камни бетон. Там, где Хор коснулся тонкого слоя пепла, земля и испуская зловонный дым. В то же мгновение два новых взрыва эхом отразились от оставшихся с нашими спинами зданий, когда еще пара монстров взорвались, не найдя свою цель.